Глава тридцать четвертая. Казалось, что оставшегося времени не хватит, чтобы проверить всю прислугу и остальных жителей резиденции. Начали мы, как и планировалось, с личных слуг зомби. Я настояла, чтобы первым был роб. Уж слишком своевольное создание, слово против не сказать. Увы, оказалось, что он чист, и его поведение обусловлено обязанностями. И характером при жизни. Оказывается, нет необходимости полностью подавлять их и делать безвольными куклами. Достаточно преданности. Остальное уже не столь важно. Поэтому у каждого зомби свой характер, мировоззрение, они, как и живые люди, имеют свое мнение, но никогда не пойдут против воли хозяина, оживившего их. Можно сказать, что они практически ничем не отличаются от живых существ Разум их чист и способен к решению многих задач. Так вот, Роб оказался невиновен, как и вся остальная прислуга. Ни у одного зомби не нашлось признаков черной магии, метки или потемневшей ауры. Правда, на проверку ушло очень много времени. Эмин и его служащие потратили на это почти сутки, а мы с Дианой отсиживались в спальне, не имея возможности выйти даже в коридор. Чем мы только не пытались себя занять? Болтовнёй, чтением, медитациями, слабыми попытками контролировать свою магию. Я пробовала выйти на связь с тьмой. Мне казалось, что время истекает, и вот-вот должно произойти что-то страшное. Но ни одна попытка не увенчалась успехом. К концу дня я была совершенно без силы, Мне хотелось плакать, выть и звать на помощь. Только все это было бессмысленно. Даже если бы я вышла на связь с Грегором, это не принесло бы пользы. Знаешь, мне кажется, что в этом замешаны очень серьезные существа. Диана выглядела не лучше меня, и тревожили нас одни и те же мысли. «Есть кто-то на примете?» Мы сидели в ее спальне, и в очередной раз придумывали, чем занять себя. имин запретил спускаться в общий зал, общаться с другими девушками или лордами. И эта комната стала нашей тюрьмой до конца расследования или отбора. «Ты подумаешь, что я сошла с ума!» Она усмехнулась, откидываясь на высокие подушки. «Я долго думала и пришла к выводу, что во всем могут быть замешаны. Кандидатки!» а не кто-то сторонний или лорды? Почему ты так решила? Ну, сама посуди. Страдают от отбора в основном девушки? В народе ходят ужасные слухи о темных лордах. Никто не хочет ехать сюда по доброй воле, считая, что живыми уже не выберутся. Так, я не понимала, куда она клонит. Слишком устала за день. Страх перед темными мне понятен. Но при тут Вельвет и мы? Страх — лишь рычаг для давления. Одна из девушек могла стать оружием в чьих-то руках. Посуди сама. Она боится и ненавидит темных настолько, что считает смерть других девушек малой платой за жизнь будущих поколений. Чушь какая-то. Здесь никого не убивают. Ты же сама видишь, что темные обращаются с девушками, как с хрустальными вазами. Ты это видишь, я это вижу, но одурманенный разум не видит ничего. Кто-то может слепо следовать приказам, чтобы спасти свою жизнь и избавиться от предмета своей ненависти. На самом деле слова Дианы были логичными, но я не могла себе представить, чтобы кто-то из капризных леди хладнокровно убил Вельвет. Даже думать о таком страшно. Кто мог решиться на такое? Я стала вспоминать лица девушек, и ни одна из них не соответствовала образу убийцы. Диана, не подумай, что я не верю, но дамочки в этом мире слишком трусливы и капризны, чтобы решиться на убийство. Согласна. Но я знаю, на что способны люди с промытыми мозгами. Люди. Я специально выделила это слово. Среди девушек людей почти нет. Не имеет значения. Не думаю, что наша психология так уж сильно отличается. Достаточно знать больное место, а остальное – дело времени и техники. Хорошо, предположим, ты права. Как проверить эту теорию? Ни одна из девушек не даст себя осмотреть. Большая часть тела закрыта дурацкими платьями. Если она прибегла к запретной магии, мы не сможем найти метку. Диана поджала губы и согласно кивнула. Эту проблему было не так уж и просто решить. Ни один мужчина не осмелится осматривать собравшихся леди, манеры не позволят. А с кем общалась Вельвет? Ты обратила внимание на кого-нибудь из девушек? Была одна. Кажется, они были знакомы до отбора. Блондинка, баронесса Оливия, но я не знаю имени ее рода. Я тоже вспомнила некую Оливию, блондинку с большой любовью к рёшам на пышных платьях. Вот кому в розовой комнате будет максимально комфортно. Девушка она плаксивая, максимально скромная, она не отсвечивала на ужинах или обедах, вела себя тихо и всё время находилась словно в стороне от всего. Она и убийство — это как обвинить младенца в ограблении банка. Оливия даже в глаза другим девушкам старалась не смотреть не говоря уже о лордах и никаких признаков неприязни я не заметила за ней ладно мы должны это проверить сейчас диана мигом приободрилась не боишься что нам влетит от твоего красавчика она тихо хихикнула, но я все равно услышала имин не мой и я не могу весь день сидеть в заперти «Радуюсь их редким визитам и неутешительным новостям». Диана даже не пыталась скрыть своей издевательской улыбки. «Подумаешь, немного пофлиртовала с дознавателем. Я не виновата, что он меня уже своей невестой считает». «Ладно, где нам искать эту Оливию? Без помощи прислуги мы навряд ли ее найдем». «Найдем!» Диана отмахнулась от моих слов и резво встала с дивана. Я видела, в какую дверь она входила. Меня больше волнует, что мы будем делать, если она и есть убийца. Я не очень хорошо пользуюсь своими силами. И то верно. Оглянувшись по сторонам, приметила тяжелую вазу. Какое-никакое, а все же оружие. В этот момент нужно было видеть диаметр глаз Дианы. Она смотрела на меня, как на сумасшедшую. «Расслабься. Нам же нужен повод подружиться с ней. Скажем, что это подарок». Я едва могла удерживать огромный предмет декора, который весил неимоверно много. Вроде бы стекло, а по ощущениям... Сталь. «Идем, пока я не уронила это чудо себе на ногу». ди могла открыть дверь и, немного подумав, зашагала по темному коридору. Она не спешила внимательно приглядываясь к головам на дверях. «Вот, это здесь». Она указала на металлическую голову какой-то рыбы. «Уверена?» «Абсолютно. Я видела, как она болтала с одной из девушек, а потом зашла сюда». «Хорошо», — кивнула, обнимая вазу. «Стучи». Диана посмотрела на меня испуганным взглядом, но быстро взяла себя в руки. Сначала тихо, почти не слышно. Она пару раз стукнула в дверь. А когда никто не поспешил нам открыть, уже более требовательно забарабанила, словно хотела вынести этот кусок дерева. «Кто там?» Возможно, мне показалось, но я услышала испуганные нотки в голосе. «Оливия, это Диана и Аннет! Мы пришли поболтать и узнать, как у тебя дела!» Только после этого с небольшой заминкой дверь открылась. На пороге стояла знакомая блондинка, худенькая девушка маленького росточка с огромными голубыми глазами и заостренными ушками, вылитая кукла и чистокровная эльфийка. Длинный лиловый халат с кружевными оборками наглухо скрывал почти все, кроме лица, а шею прикрывали длинные волосы. Что вам нужно? А вот с манерами и характером беда. Несмотря на разницу в росте, казалось, что это она смотрит на нас сверху вниз. «Я не ищу, подруг. Вы время видели? Всем давно пора отдыхать, а не шастать по комнатам». «Да». Я кивнула, продолжая обнимать вазу онемевшими руками. «Но нам стало скучно, и мы решили принести тебе презент и пообщаться». Оливия скептически осмотрела бандуру в моих руках, но все же позволила войти. Только предупреждаю, я не настроена на долгие беседы, у меня болит голова, и я хочу спать. Комната у девушки практически ничем не отличалась от наших. Тот же розовый цвет и куча ненужного барахла. Но хоть такой же вазы не было. Оставь этот ужас на столе. Она указала на крошечный столик, до которого я едва дошла. Руки практически не слушались меня. Так о чем вы хотели пообщаться? «О темных лордах, конечно же!» Ситуацию спасла Диана, так как я совершенно не знала, о чем можно говорить с этой дамочкой. «Фу!» — она скривилась. «Нашли, о чем общаться? Меня и так тошнит от этого места. Если это все, то вам лучше уйти». Растерявшись, я не знала, что еще сказать. Мозг совершенно не работал. Я так и не смогла ничего придумать. «Как и Диана!» но нас уже выпроваживали, времени совсем не оставалось. Решив, что второго шанса не будет, я сделала вид, что подвернула ногу и тот же упала на ковер, громко и требовательно захныков. Ох, только этого не хватало. Сейчас позову слугу и лекаря. Оливия собралась уйти, но я отрицательно замахала руками, останавливая эльфийку. «Не нужно!» Но если не сложно, пусть Диана принесет тряпку, смоченную холодной водой. У тебя ведь есть что-нибудь подходящее? Еще немного, и девушка взорвалась бы от гнева. Скрипя зубами, она отправила мою подругу в ванную комнату и разрешила воспользоваться полотенцем. Оливия слегка нагнулась, чтобы помочь мне встать. Часть волос съехала на бок, и я увидела край метки, о которой говорил имин Тонкие полоски черно-фиолетовых вен тянулись к позвоночнику. Получше разглядеть не удалось. Она быстро поправила прическу. «Вот тебе и ангелочек». «Теперь я уже не была уверена, что находиться в этой комнате безопасно».